Тот самый стражник, которого они когда-то с матушкой напугали до смерти у разрытой могилы, не отрываясь, смотрел на нее. Страшный шрам на его щеке уже успел зажить, и теперь пунцовый змеей вился по изродованному лицу. В главные ворота замка въехала груженная дровами повозка и на время скрыла стражника. Когда повозка проехала, страж главных ворот продолжал неотрывно смотреть на новую помощницу кухарки. Венди узнал его еще в первые дни своего пребывания в замке. Но не подала виду. Вот и сейчас она потупила взгляд, как полагается, мелкой служки, и засеменила к отдельно стоящему зданию кухни. Каждое утро, идя на рынок, она натыкалась на испытывающий взгляд этого стражника. Вдруг он меня узнает, переживала Венди. Ничего не бойся, успокаивала ее при встрече мать. Лишь перед самой смертью он сумеет вспомнить тебя и не днем раньше. Их тайные беседы. Среди толпы нищих на городской площади всегда заканчивались расспросами о семействе герцога, в особенности о его младшем сыне. Эрнеста женили на дочери герцога из западных земель Померании, куда его на время ссылали от дурной молвы, связанной с какой-то неприглядной историей, — разузнала для матери Венди. Поминает ли кто-нибудь мое имя в замке?» «Я ни разу не слышала». «Ничего, скоро это изменится». произнесла Седония, передавая дочери травяные сборы. Ежедневные вдыхания паров этих сборов помогали Венди. Однако, как она не старалась, недуг брал свое, и кухарка стала водить девушку к придворному лекарю. Только толку от этих визитов было мало. Эскулап герцога не встречал такой болезни и лечил ее, как обычную чехотку. Зато там Венди познакомилась с его сыном Дериком. Это был тихий и задумчивый юноша, который прилежно постигал семейное искусство врачевания и редко показывался на улице. Они с отцом тоже появились в замке недавно, и Дерек еще не успел обзавестись друзьями. Ученика лекаря сразу же очаровала эта златокудрая худышка с огромными зелеными глазами. Ему казалось, что они излучают неведомую силу и придают загадочность ее прекрасному лицу. Дерек радовался каждому ее приходу и без конца мог болтать с ней о чем угодно. Однажды он рассказал Венди о том, что его отец был приглашен на службу к герцогу после побега придворного лекаря. «Это темная история», — пугающим голосом говорил он, изображая ужас на лице. «Тогда не надо», — наигранно испугалась девушка. «А то мне будут сниться кошмары». Он замялся, не зная, продолжать ему или нет. Повесшая тишина разорвалась веселым смехом Венди. «Отамри», — толкнула она его игриво. Страсть, как люблю, темные истории. И Дерик поведал ей о том, как предыдущий придворный эскулап пригласил погасить своего старого приятеля. Тот когда-то обучался у французов мастерству вырезания мочевых камней и теперь путешествовал, предлагая свои услуги всем страждущим. Один из старших сыновей правителя уже давно маялся болями в мочевом пузыре, и лекарь порекомендовал ему своего дружка. Но говорят, что француз был со странностями. Продолжал Дерек. Как только он появился в замке, герцог зачем-то отправил двух своих верных стражников на кладбище. А когда это было? Вдруг заинтересовалась его слушательница. Незадолго до нашего приглашения сюда. Около года назад. А что? Да так просто. Но что там дальше? Быстро протараторила Венди, пряча свое волнение. Той ночью герцог так и не дождался возвращения своих слуг. А под утро... Крестьяне привели одного из стражников к воротам замка. Он был так напуган, что не мог толком рассказать, что с ним случилось. Половина его лица была покрыта кровяной коростой, сквозь которую зияла рваная рана во всю щеку. Это наверняка не раз видела этого стражника на главных воротах замка. Бенди кивнула в ответ и подумала, «Когда-нибудь я тебе поведаю о том, что тогда произошло». «Этот бедолага до сих пор не может вспомнить, кто его ранил», — продолжал Дерек. А конец у этой истории грустный. Видно, таинственные злоключения стражников как-то повлияли на француза. Вырезая камень, он что-то там напортачил, и сын герцога умер. Зная о нраве отца знатного пациента, оба из кула побежали под покровом ночи, и с тех пор о них никто больше не слышал. «Как странно устроен мир», — размышляла Венди. «Не будь тех темных событий на кладбище, я бы не встретила Деррика». Задумчивость Венди озадачила юношу. Он подошел к ней и потрепал по плечу. Она вдруг прильнула к нему и спрятала лицо у юноши на груди. Согревающая нежность растеклась по ее телу. Он прижал ее к себе и стал гладить шелковистые локоны, приговаривая. «Успокойся, малыш. Это всего лишь пустая болтовня прислуги». Ей было хорошо в его мягких и теплых руках. Она была счастлива и боялась, что ее ворожба однажды разрушит это счастье. Пока никто не обратил внимания на то, что ни одна из женщин семейства герцога не смогла понести за последнее время. Но скоро этому неведению придет конец. И тогда первым под горячую руку герцога попадет придворный лекарь, а вместе с ним и его сын. Наступившая осень ничего хорошего не предвещала. Начавшийся сезон охоты наверняка обернется для семейства герцога большой бедой. моя мама что то задумала мысленно обращалась она к любимому и наша жизнь уже не будет прежней они с дэриком сидели обнявшись в нише огромного окна и любовались многоцветием ранней осени во дворе весело копошились обитатели замка готовы герцога и его сыновей к походу в дальний лес разряженные девушки стояли в сторонке и перешептывались бросая зазывные взгляды на играющих мускулами молодцев а те с важным видом Укладывали тюки с экипировкой, оружием и провиантом на спины нервно-фыркающих лошадей. Возбужденная свора охотящих псов не переставая лаяла на дразнивших их ребятишек. Внизу царила манящая атмосфера праздника. Но Венди и Дерику было хорошо здесь, вдали от шумной толчии. Их уединение нарушал лишь отделившийся ото всех всадник. Один из внуков герцога горцевал прямо под их окном, то и дело бросая наверх откровенные взгляды. Его белесые глаза пожирали наряженную по случаю праздника Уэнди. «Пойдем к другому окну», — тихо попросила она. Дерек взял ее на руки и перенес к окну, что смотрела на дорогу, ведущую к замку. Здесь их уже никто не побеспокоит и не нарушит их тихий чудесный праздник души. Отъезд хозяев обещал много свободного времени, которое они смогут посвятить друг другу. Счастливые, они вслух мечтали о ближайших днях. наперебой предлагая, как веселее их провести и чем лучше заняться. Мой отец будет сопровождать охотничью экспедицию. Не сумел утаить приятный сюрприз Дэрик. И его покои в нашем полном распоряжении. Как же я тебя люблю, что было сил прижалась к нему Венди. Они смотрели вслед удаляющейся Кавалькади, и их сердца бились в унисон, замирая от безмерного счастья. После двухдневного перехода Уставшая по утихшей высокородная компания разбила лагерь вокруг того самого охотничьего домика, где когда-то держали седонию. Герцог сыновьями расположились в доме, оставив огромную орду стражников и слуг под открытым небом. Пока Кашевар разводил костер, плотники отправились в лес, чтобы осмотреть дощатые настилы, сооруженные для охотников в кронах деревьев. Когда они вернулись, по всей поляне уже разносились зазывные крики Кашевара. и аппетитный запах ужина. «Все площадки подлатаны и подчищены», доложил старший плотник и поспешил присоединиться к своим набивающему тробу сотоварищам. Благородные охотники тоже не мешкали и не хуже плебеев уплетали все, что было на столе. Во время трапезы герцог распределял охотничьи места. Самый лучший участок возле водопоя он, как всегда, оставил себе. Сыновья знали, что отец любит выслеживать зверя в одиночку. поэтому не боялись попасться ему завтра на глаза и пировали всю ночь. Молодцы угомонились только под утро, но не они мешали герцогу спать. Лежа в комнате, где много лет назад томилась Сидония, он то и дело пробуждался в холодном поту. Бесконечная череда кошмаров мучила его до самого рассвета. В одном из них он увидел юную графиню в волчьем обличии. Хищница раздирала его младших сыновей и бросала куски окровавленной плоти ему под ноги. Сердце герцога заныло от горьких предчувствий, и он решил присмотреть за Эрнестом и Отто. «Вы едете со мной!» — растолкал он недавно заснувших сыновей. Рассвет чуть брезжил, а ранние пташки вовсю распевали в просыпающемся лесу. Полусонные братья еле держались в седлах. «Черт меня дернул взять их с собой!» — уже пожалел герцог, глядя на клюющих носами сыновей. Бодрящий лесной воздух на какое-то время привел братьев в чувство. Но как только они взобрались на высокую площадку и зарегли за своими мушкетами, их глаза снова стали слипаться. Разбудил их оглушительный выстрел. Прямо под деревом, в кроне которого они укрылись, каталась огромная медведица, оставляя кровавые следы на пожухлой траве. «Добейте ее!» — кричал в азарте отец, перезаряжая мушкет. Первым пришел в себя Эрнест. Он подполз к самому краю настила, пытаясь взять раненого зверя на мушку. трудом разомкнувший глаза отто потерянно оглядывал окрестности кого это они стреляют уж не в ту ли красавицу про соня ему показалось что в глубине чаще стоит стройная женщина в черном облачении взгляд в ее прекрасный глаз непреодолимо манил его а ведь я тебя знаю прошептал себе под нос отто вот только откуда где мы могли встречаться позабыв об осторожности Он подполз к краю площадки, чтобы получше разглядеть таинственное видение. Под весом трех тел край настила угрожающе накренился. «Назад!» — закричал отец и метнулся к стволу дерева. Поздно. Дощатое сооружение со страшным треском опрокинулось вниз, увлекая за собой охотников. Ближе всех к на медведице упал Отто. Перед тем, как могучий лапа зверя обрушилась на него, он снова встретился глазами стой, той, которую так хотел разглядеть поближе. Круст ломающихся ребер заглушил крик ужаса, вырвавшийся из его глотки. Леденящий душу взгляд Сидонии разрывал его на куски. «Помоги ему! Слюнтяй!» Герцог толкнул младшего сына в сторону неравной схватки и спрятался за дерево. «У меня нога!» — притворился Эрнест и юркнул за отцом. Показавшиеся из леса загонщики немешка спустили собак. Божак своры в несколько прыжков оказался возле медведицы. его огромные клыки вонзились в занесенную на дота лапу не отпуская своей жертвы хищница стряхнула могучего пса отлетевший волкодав уже через мгновение снова висел на хищнице теперь вцепившись ей в бедро раненая медведица наконец отпустила еле дышащего человека и принялась кататься по земле пытаясь раздавить назойливого пса быстро приближающаяся свора вселила надежду на спасение но вдруг вожак отпустил зверя и, вильнув обрубком хвоста, побежал на другой край опушки. Остальные собаки застыли в нерешительности. Этой заминки было достаточно, чтобы истекающая кровью хищница завершила начатое дело. Как только растерзанный двуногий перестал шевелиться, затихла и медведица. Вернувшись калачиком, совсем как ее осиротевший медвежонок, она жалобно засопела и испустила дух. Обезумевший герцог в мольбе поднял к небу глаза, но вместо Всевышнего увидел свежий распил на балке, крепивший настил к дереву. Притащить сюда того негодяя, который проверял эту площадку!» прорычал герцог. «И я повешу его на этих обломках!» «Плотник здесь ни при чем!» вдруг прозвучало из чащи. «Ты попытался взять у леса то, что тебе не принадлежит, и был наказан за это!» «Кто это смеет тыкать своему повелителю?» «Кто бы ты ни был, ты уже покойник!» Загонщики кинулись в чащу, пытаясь отыскать говорившего. Как только они скрылись за деревьями, на другом краю опушки раздвинулись кусты. Из них появилась сагбенная женщина, одетая во все черное. У ее ног юлил вожак своры, тыкая своей окровавленной мордой ей в руки. Обрубок хвоста волкодава так весело ходил ходуном, что поднимал в воздух опавшие листья. «Ты зашел в чужой лес!» тихо произнесла она. Убирайся отсюда и больше никогда здесь не появляйся. Это мой лес, проорал герцог. Всегда был мой и всегда будет. Мои прадеды владели им и мои правнуки унаследуют его. Я открою тебе маленькую тайну, зловеще произнесла незнакомка. Тебе не доведется нянчить правнуков. Я прокляла все твое семейство до седьмого колена. «Ты сама не знаешь, о чем говоришь, сумасшедшая горбунья!» Расферепел герцог. «У меня пятеро сыновей, так что без наследников я не останусь!» «Ты забыл уточнить, что пятеро сыновей у тебя осталось. Не потому ли, что двоих я уже сжила со свету?» Перед герцогом тут же, как живые, предстали его старшие сыновья, один из которых уже с десяток лет как угорел в походной бане, другой же совсем недавно, Погиб от руки хирурга-самоучки. «Кто ты?» В смятение прошептал правитель и потянулся к валявшемуся на земле мушкету. Вместо ответа женщина распрямилась и сбросила черный балахон. Перед ним стояла Сидония. «Я снова должна тебя поправить», с усмешкой произнесла она. «Теперь у тебя осталось четверо сыновей. Или ты думаешь, что этот мешок костей способен дать тебе наследников?» Да и тот, кого он тебе уже успел подарить, обречен. Ты упустил свой шанс, — спокойно продолжала она. Ты собственными руками убил во мне своего будущего внука. Эта часть леса теперь принадлежит его убиенной душе. И кто бы из твоего семейства не ступил сюда, будет обречен на лютую смерть. Эти куски разодранной плоти уже никогда не смогут творить зло. Забирай их. и убирайся отсюда вместе со своими отпрысками. «Заткнись, мерзкая потаскуха!» в очайне прорычал герцог. Но его голос утонул в пустоте, в кустах уже никого не было, и лишь огромный пес продолжал зачарованно смотреть вглубь леса. Герцог молча ехал среди понурых сыновей, и тревожные думы не давали ему покоя. «Почему за последнее время ни одна из жен моих сыновей не смогла понести?» И что там эта ведьма говорила о проклятии моего рода? Погребение Отто состоялось в часовне на окраине города, где находился семейный склеп правителя Восточной Померании. Знать со всей страны посетило это грустное событие. Гостей было столько, что слугам и любопытствующим горожанам пришлось разместиться на прилегающем к часовне кладбище. «Что же теперь будет?» — ежилась от ветра Венди. стоя вместе с щелью герцога среди каменных надгробий. Не навлекла ли мама беду на всех нас? Ответом ей был лишь шум высоких елей, окружавших кладбище.